Пугавшись, что она по своему обыкновению просто возьмет и отсоединится, Николас зачистил. «Слушай, ты мне вчера прислал такого классного клиента, некий Кузнецов, помнишь? Хотел тебя за него поблагодарить». «Ты что, Фандорин из скворечника упал?» Отрезал ты. «Буду я с твоими психами ля, -ля разводить?» «Их Циц фильтрует». Циций, она называла свою референшу Цицилию Абрамовну. Выходит, звонить в Питер не следовало. Мог бы и сообразить, что... Алтын сама не станет отвечать на звонки каждого встречного поперечного. Это было бы уж слишком самоотверженно. Мужчины не умеют меняться так часто и так радикально, как женщины, подумал Пандорин, глядя на попискивающую частыми гудками трубку. За шесть лет знакомства Алтын сбрасывала кожу и полностью преображалась по меньшей мере четырежды. С началом любовных отношений превратилась из маленького, злобного ежонка в страстную и нежную гурию. Ах! Вот время-то было. Не вернешь. Потом, родив, разумеется, двойню, она никогда не признавала полумеры и компромиссов, пополнела и поширела, так что трудно было узнать в ней прежнюю тонкую подвижную алтын. Превратилась в сильную, красивую и плодовитую самку. Говорила, что главная функция женщины — рожать и воспитывать, что нет на свете никакого дела важнее этого. Ушла из своей прежней газеты, бесповоротно, ничуть не жалея. Когда Никин компаньон тогда еще не свихнувшийся на божественном затеял создавать масс-медиальный концерн, было в ту пору у русских олигархов такое хобби, и предложил Фандоринской жене возглавить эротический еженедельник, Ника был уверен, что Алтын с негодованием откажется. Она неожиданно согласилась, и он испугался, что ей с этим громоздким, малоприятным делом не справиться. Справилась приотлично справилась, и семью от бедности спасла, и инвестора обогатила. Эрус оказался единственным жизнеспособным звеном скороспелой и столь же скоро рассыпавшейся масс медиальной империи. Но Алтын снова переменилась, и опять до неузнаваемости. А когда с женой происходила очередная метаморфоза, в ней менялось все — Внешность, комплекция, манера говорить и одеваться, привычки, причем абсолютно ненарочитым, естественным образом. Что ж, цица так цица. Выпить кофе, отвезти детей в сад, потом в редакцию. Усопший холдинг Никенова благодетеля в период своего расцвета состоял из дециметрового канала «Супер-ТВ», общественно-публицистической консервативной газеты, развернутой на базе районной многотиражки «Юный зюзинец, гламурного журнала «Трутень» в прошлом ежемесячника «Трудодень» и досугового еженедельника «Эрос». Последний унаследовал помещение и большую часть штата от отраслевой газеты «Социалистическое атоммашстроение», купленной по дешевке в одном пакете с «Трудоднем» и «Зюзенцем». В ту пору соучредитель страны Советов, являвшийся по совместительству владельцем множества других фирм и предприятий самого непредсказуемого профиля, загорелся идеей формирования общественного мнения и готов был потратить несколько десятков миллионов на обзаведение необходимым масс-медиальным инструментарием. Но со временем он утратил общественно-политические амбиции, Да и эпоха неконтролируемых экспериментов с общественным мнением пошла на убыль, так что компоненты холдинга оказались предоставлены сами себе. Можешь – плыви, не можешь – тони. Как уже было сказано, на плаву остался один Эрос. Возможно, причина живучести легкомысленного издания состояла в том, что Эрос и живучесть – близкие родственники, и более того, вообще невообразимы друг без друга но, скорее всего, газету спасла неиссякаемая энергия и волчья хватка шеф-редактора Мамаевой. Именно она придумала название и концепцию. Мол, существует некая страна, Эроссия, которую населяют особые люди, эроссияне, отличающиеся от россиян раскованностью, отсутствием комплексов и жизнелюбием. ты была искренне убеждена, что Выпуская свою неприличную газету, не просто добывает деньги, а еще и делает благое дело. Развивает в соотечественниках терпимость и творческое начало».